Глава шестая. Джеймс, сидя в своей кровати, тяжело смотрел в потолок. Он не поднимал голову и глядел из-под От этого лицо его было жутким, словно у трупа. Нижняя челюсть отвисла и выдавалась вперед, Руки безвольно лежали на животе, длинные ноги скрещены. Бет Сутуля сидела рядом с передатчиком, слушая эфир. Бонни резкими дерганными движениями наполняла патронами магазины винтовки, а затем также нервно опустошала его и принималась за работу снова. Пол положил Меверик на колени, наблюдая за входной дверью. Время от времени он вставал и делал несколько шагов по комнате. Температура поднялась до 148, и все они обливались потом. Каждый думал о чем-то своем. Тишина, нарушаемая лишь урчанием температурного регулятора, казалась наэлектризованной, словно под потолком висела грозовая туча, которая с минуты на минуту должна была разразиться молниями. Первой не выдержала Бонни. Швырнув ружье на кровать, она зло спросила, «Ну, и долго мы будем так сидеть, а?» «А ты можешь что-нибудь предложить получше?» ответил вопросом на вопрос Пол. Сейчас ему было плевать на вежливость. «Нет, мать твою, не могу!» взвизгнула девушка. «Но я не хочу больше сидеть и ждать! Не хочу!» В голосе ее зазвучали истерические нотки. Джеймс медленно повернул к ней голову, хотя глаза его по-прежнему смотрели в потолок. И от этого взгляда Бонни стала не по себе. «Перестань смотреть на меня так!» заорала она. «Прекрати!» На губах у Англса появилась диковатая улыбка. Нижняя челюсть так и осталась выпеченной вперед, отчего оскал стал похож на зловещую маску. «Что ты пялишься на меня, ублюдок?» продолжала вопить Бонни. «Где твое ружье? Ты бросил его? Ты бросил его!» победно возвестила она, тыча в Джеймса пальцем. «Ты бросил его и смотался, когда эта тварь убивала Мэла, а ты...» Бони повернулась к Полу. «Какого хрена ты здесь из себя строишь? Почему не пойдешь и не убьешь это чудовище? Ну ладно, этот придурок, еще один тычок в сторону Джеймса, спятил. Но вы-то в своем уме. Подумайте, как нам выбраться отсюда, мать вашу. Я не хочу больше ждать, слышите? Не хочу!» «Мы все уберемся, когда придут спасатели», — спокойно ответил Пол. черт возьми, с два они придут, мать твою!» — Бони вскочила. Прошло больше 11 часов. Где они? Нам нужно вырваться отсюда самим. Эти траханные спасатели могли заблудиться, провалиться в торос. Их могла дожрать еще одна такая же гадина. Нельзя выходить на улицу. Пол изо всех сил старался сохранить самообладание. Там смерть, чудовище. Оно могло уйти. Нет, ты не хуже меня понимаешь, что это самообман. «Без вездехода у нас нет никаких шансов выбраться, и починить его шансов у нас тоже нет. Выход один – ждать». Он вздохнул и перехватил поудобнее ружье. «Да, оно ждет нас», – вдруг глухим голосом затянул Джеймс. «Оно там и ждет нас. Тук-тук. Не открывай дверь. За дверью смерть». Лицо Бонни вытянулось, приняв землистый оттенок. «Господи боже!» – выдохнула она. «Да он, кажется, и правда спятил!» «Я вижу, вижу, оно уже тут, уже тут, эта сука уже идет!» Голос звучал с какой-то страшной монотонностью. В нем не было оттенков. Как и глаза Джеймса, он казался безжизненным и жутким. «Сейчас оно придет сюда и сожрет нас всех, сожрет нас всех!» Бонни вдруг подскочила к нему и, коротко размахнувшись, ударила в лицо. Голова мотнулась с тупым звуком, стукнувшись о спинку кровати. Из рассеченного затылка пошла кровь. Неправдоподобно алые капли падали на белую наболочку, оставляя на ней темные пятна. Самым ужасным было то, что Джеймс не перестал улыбаться. Мертвый оскал сидел на губах, словно нарисованный, но монотонная скороговорка прекратилась. Глаза сумасшедшего вновь уставились на Бонни, и та невольно попятилась. Ей стало страшно. «А если они все сойдут с ума?» «Так же, как Джеймс, в одно мгновение!» «Господи, как страшно!» Она отступала, пока не врезалась бедром в угол. Стаканчик с ручками опрокинулся на пол, кто-то схватил ее за плечо, и Бонни, вздрогнув от неожиданности, закричала. «Это был Пол!» «Успокойся!» – сказал он, слегка встряхивая девушку. «Успокойся! Нам всем страшно не меньше, чем тебе!» «Господи, Пол, как он смотрит!» – испуганно заговорила девушка. «У него такие жуткие глаза!» Она уже и сама не знала, чего боится больше – твари, караулищей на улице или сумасшедшего, сидящего здесь в комнате. «Ничего страшного!» – подбодрил он ее. «Это от испуга. Стресс скоро пройдет, и Джеймс снова станет нормальным парнем, таким же, как раньше». Бет коротко взглянула на них и вновь вернулась к прерванному занятию. Она напряженно прослушивала все частоты, но эфир был пуст. Только слабый однообразный гул звучал в наушниках, ровный и пугающий. «Нет», — Бет повернулась к Полу, — «совсем ничего. Вообще. Можно подумать, что они все вымерли». «Наверное, это Буран», — предположил он. «Радиоволны глушатся атмосферными помехами». «Господи, что же нам делать?» — вновь простонала Бонни. «Я думаю, мы поступим так», — Пол посмотрел на нее, — Подождем еще 2-3 часа, и если спасатели не появятся, попробуем снова добраться до вездехода. Возможно, следующая попытка будет более удачной. А пока нужно сидеть здесь и не высовывать носа на улицу. Если эта тварь до сих пор не вошла сюда, значит, не войдет и дальше. Может быть, ей страшны высокие температуры, скажем, она боится жары. Тогда внутри комплекса мы будем в безопасности. «Нам не выдержать 3 часа», – жестко возразила Бет. «Температура постоянно растет». Не очень быстро, но достаточно, чтобы доконать нас за такое время. Сейчас уже, наверное, не меньше 151, а через пару часов мы здесь будем, как в духовке. Ложись на пол, посоветовал Пол, там температура ниже. Конечно, это еще не спасение, но я думаю, мы продержимся. Бет кивнула. Да, хорошо, она ляжет на пол, так действительно будет легче дышать. Девушка не обманывала себя, ей казалось, что отсюда нет выхода. Существо, которое находится за дверью, слишком сильно, вряд ли ему удастся выбраться. Но также она понимала, единственное, что они могут сделать для себя, сохранять спокойствие. Должен быть кто-то главный, и все обязаны ему подчиняться. Так уж получилось, что этим главным стал Пол, а значит она, Бет, станет поступать так, как он говорит. «Хорошо», сказала девушка, «если ты думаешь, что так будет лучше, я готова». Она опустилась на колени и легла ничком на пол. «Ты тоже», — он повернулся к Бонни. «Лучше будет, если ты последуешь примеру Бет. «Да пошли вы!» — вдруг вскинулась она. «Я еще не сошла с ума!» «Ты что, Пол, действительно считаешь, что таким способом мы защитимся от жары?» «Дерьмо собачье! Нам нужно добраться до вездехода! Сейчас! Немедленно!» Бонни оправилась от шока, и теперь ее лицо стало упрямым и жестким. «Перестань!» — Пол снова схватил ее за плечи и тряхнул. «Это единственно разумный выход!» Мы еще не знаем точно, где сейчас спасатели. Возможно, они уже на подходе. А я тебе говорю, это дерьмо собачье. Нет никаких спасателей, понимаешь? Нет».